Эмма, Лос-Анджелес, Калифорния «Черт бы тебя побрал, Гэбриэл Бертье, тебя, твою галерею и твою новую музу, которая со своим языком управляется куда виртуознее, чем с кистью!» Револьверные двери выплюнули меня на вспотевшую улицу, словно мусоринку из зубов. Такой я себя и ощущала, колючим кусочком пожеванного салата, застрявшим не на своем месте. Прохожие шарахнулись от моей ноши, как от револьвера, барабан которого набит под завязку, хотя руки мои сжимали не железную рукоять, а деревянные рамы двух последних картин, что посчастливилось утащить с собой из арт-бертье. Боюсь, что мои пейзажи Плая-дель-Рей и Эль-Пуэбло другим способом было не вернуть. Я трудилась над ними несколько месяцев, мои первые стоящие работы — После приезда в город Ангелов, благодаря им, Сид заметила меня и предложила выставляться в галерее Габриэла. После чего моя карьера, репутация и жизнь в целом взметнулись вверх, пока все не рухнуло на самое дно. Каблуки в 12 сантиметров – убийственная обувка для того, чтобы перетащить на себе две громадины весом в 7 килограмм каждая и запихнуть в такси. что уже поджидало у бордюра. Но кто ж знал, что сегодня меня ждет побег и кража предметов искусства из картинной галереи? Если б вселенная подала мне хотя бы крошечный знак, я бы надела кроссовки и вызвала двух амбалов с бицепсами размером с колонной, что Гэбриэл первым делом возделал в своей галерее. «Чертов Гэбриэл! И его чертова галерея!» «Мое кряхтение!» Искрюченная походка сильно выбивались из помпезной роскоши Венеса, где обитали художники и городская богема. Кое-как я дотолкала полотна до канареечного цвета машинки, но водитель тут же выскочил и вскинул руки к небу. «Вы что, собираетесь запихнуть это внутрь?» «Я художник, а не архитектор. Мои представления о формах и размерах скорее плод воображения, чем наука. Так что я...» И правда думала, что две картины длиной почти в полтора метра сойдут за двух попутчиков на заднем сидении среднестатистического такого такси. Они ведь доходили мне почти до макушки, если бы я сбросила свои лабутены прямо на тротуаре Палмс-бульвар. А я и забыла предупредить об этом, когда заказывала Убер. Видно, мужчина в шоферской кепочке и льняных брюках подумал о том же, потому что замахал руками. отчего пальмы на его рубашке зашелестели, словно на ветру. «Я вас не возьму!» «То есть как не возьмете?» обмякла я, стукнув уголками рам об асфальт. «Куда я, по-вашему, должен впихнуть это?» Он излишне театрально указал на картину. «Но вы не имеете права отказать от мне! Эй, и хватит называть мои картины это!» оскорбилась я до глубины души. «Это искусство! Это крупногабаритный груз!» Перешел на альт водитель, жестикулируя с виртуозностью итальянца под впечатлением. «Так что вам нужен фургон с грузчиками, а не такси?» «Какой-то псих на прошлой неделе так поцарапал мне потолок!» Мужчина откланялся и поспешил вернуться за руль, бездушно оставив меня посреди бульвара с полотнами и полным незнанием, что теперь делать. «Похоже, ни один таксист не возьмет меня на борт с такой поклажей». «Вы так и бросите меня здесь!» Мой голос сломался и зазвучал расстроенной скрипкой. Вся моя жизнь за минуту превратилась в минор. «Простите, дамочка!» Уже запихивая свои пальмы в салон, посочувствовал мужчина. «Босс меня убьет, если с машины случится что-то еще!» Шины заскрипели по горячему асфальту и унесли мою возможность эффектно уехать прочь. Наверняка Гэбрил видел мой неудачный уход по-английски через окно и посмеивался над тем, «Какая я неудачница!» Я стояла у бордюра и смотрела вслед уносящемуся такси с таким чувством, словно от меня умчалась последняя надежда. Попыталась поймать еще пару машин, но никто не хотел брать девушку с внушительным багажом. Все мужчины одинаковые, кого-то пугают огромные картины, а кого-то огромная ответственность. Один умник предложил привязать полотно на крышу и дамчать с ветерком. но я в ужасе прижала своё детище поближе к себе, оберегая с материнской заботой. «Это вам не дырявое кресло!» — вздернула я нас повыше. Самое время вызвать грузовое такси, но только теперь я осознала, что забыла сумочку в галерее. Пока хватала картины и уносила ноги, что не так-то просто на высоте в пятнадцать сантиметров, я бросила ее на бархатную кушетку у колонны. Так там и оставила. Хорошо, хоть телефон захватила в карман шорт. потому что возвращаться я не собиралась не хватало еще позориться перед Гэбриэлом и его новой пассией которые без того станут обсуждать мой конфузный грабеж картины галереи черт с ней с этой сумочкой как и с гэбрилом фенди стоит несколько тысяч что гораздо дешевле моего растоптанного самолюбия но мой мобильник сдох как подстреленный бездомный пес послав любовь всей своей жизни к чертям в третий раз Счастья, я подобрала картины и поплелась в сторону дома, прекрасно сознавая, что идти мне, предстоит не один квартал. Подкашиваясь на каблуках через каждые десять метров, путаясь в направлениях из-за набегающих на глаза слез, никто из прохожих даже не обратил внимания на экстравагантную даму с разбитым сердцем и двумя украденными картинами, бредущую почти на ходулях подальше от счастливого. Будущего. Такое зрелище не в новинку для Венеса, где каждый второй творческий деятель с тонкой душевной организацией. Мое искусство оказалось слишком великим, чтобы уместиться в такси. Но обида еще больше, чтобы уместиться в груди. В какой-то момент я просто села напротив веганского кафе, где даже вывеска выглядела неаппетитно, прислонила полотно к каменному бортику и подозвала официанта. Заказала у него не блюдо дня. телефон для одного звонка. Пришло время звонить Сит. Если кто и сможет вытащить меня со дна во второй раз, то только она.